Глава 16 «На заговенье в охмелю» шотландская песня Ночи, спустившейся над измученным реморни, не суждено было пройти спокойно. Протекло два часа с тех пор, как отзвонил вечерний колокол, а звонил он в семь часов, и все по обычаю наших дедов улеглись спать, Кроме тех, кому не давали удалиться на покой молитва, служебный долг или попойка. А так как шел последний вечер масляной недели, «постный сочельник», как его называют в Шотландии, то в этих трех разрядах полуношников друзья веселья составляли огромное большинство. Простой народ весь день отдал страстям игры в мяч Вельможи и дворяне смотрели петушиные бои или слушали озорные песни министрелей. Горожане же объедались молочными блинами, жаренными в сале, и брозом или брузом, то есть поджаренной овсяной мукой, которая в горячем виде заваривается крепким и жирным отваром из солонины. Блюдо и в наши дни отнюдь непрезираемое ветхозаветным вкусом простодушного шотландца. Таковы были развлечения и блюда, подобающие празднику, и торжественности вечера ничуть не нарушало, если набожный католик выпьет за ужином столько доброго эли и вина, сколько ему окажется посредством, а коли он молот и удал, покружится в хороводе, или вступит в ряды исполнителей танца Моррис, которые в Перте, как и всюду, рядились в фантастическое платье и норовили превзойти друг друга в ловкости и живости. Это буйное веселье оправдывалось тем разумным соображением, что перед наступающим Великим Постом не худо человеку как можно плотнее заполнить суетными чувственными удовольствиями остающиеся до него короткие часы. Итак, отпировали как положено, и в большей части города, как положено, улеглись на покой. Знатные господа приложили немало стараний, чтобы не дать возобновиться раздору между слугами знати и горожанами Перта, так что во время гульбы произошло даже меньше несчастных случайностей, чем обычно. Всего лишь три убийства, да несколько случаев членовредительства, но поскольку коснулись они лиц незначительных, было сочтено излишним проводить расследование. В общем, карнавал спокойно завершился, и только кое-где еще шла потеха. Но одна компания бражников, стяжавшая наибольший успех, ни почем, казалось, не хотела кончать свои проказы. Выход, как это называлось, состоял из тринадцати человек, одетых все на один лад. Замшевые, облегающие стан полукофтанье с затейливой вышивкой и фестонами. На всех зеленые колпаки с серебряными кисточками, красные ленты и белые башмаки. У всех на коленях и лодыжках нацеплены бубенчики, а в руках обнаженные мечи. Рыцарственный выход, исполнив перед королем танец меча с лязгом железа с причудливыми телодвижениями, соизволил рыцарственно повторить представление у дверей Саймона Гловера. И там, снова показав свое искусство, танцоры заказали вина для себя и для зрителей и шумными возгласами выпили за здоровье пердской красавицы.